Глава 18. Мне пришлось обратиться к Рихерду о том, что я хочу сходить в салон красоты, который в таком шикарном отеле наверняка имелся. Сама же спустилась на здешний ресепшн, отыскала ту сотрудницу и напомнила ей о вчерашней договорённости. Она вежливо улыбнулась. "Да-да, я помню, что вам нужна какая-то информация. Вы ещё так странно назвали то место, куда хотите попасть", проговорила девушка. В её взгляде отражалось удивление. На дополнительных вопросов она не задавала, очевидно, посчитав, что у богатых свои причуды. Но вы уверены, что ваш Тайгерт исправен? Может, нужна техническая поддержка? У нас есть специалист. Нет, спасибо, отказалась я. Тайгерт работал, но с ним я ещё толком не разобралась. Да и кто знает, о чём ещё запрещено узнавать жене заклинателя времени? Как о той же контрацепции? На незамужних девушек, как я поняла, подобные ограничения не распространялись. Должно быть, Флорина и Шторн боялась потерять свою свободу, но против воли владыки всё же не пошла и согласилась выйти замуж за Янга. Она тоже была заложницей в этом мире. Я помнила слова о том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, однако мне всё это казалось ужасно несправедливым. Какая радость отлетающих машин, если нельзя даже самой решать За кого выходить замуж, завести ребёнка в первый год брака или повременить с этим? Что толку с того, что здесь производят человекаподобных роботов, если живые люди настолько бесправны? Хорошо, что Рин и мне достался в мужья адекватный мужчина. А если бы такой же, не считающийся с чужими жизнями и желаниями самодур, как владыка? Страшно было бы даже представить, что бы меня ждало в этом случае. Нет, без информации никак. Необходимо всё выяснить, разобраться хоть в чём-то, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. Потому что безвольно плыть по течению я не собиралась. То, что я по привычке называла библиотекой, оказалось скорее медиа-центром. Просторным помещением, где располагалось несколько рабочих мест с большими экранами и площадками, вроде тех, что я видела в магазине. Должно быть для компьютерных игр. Тут было пусто, ни одного посетителя. Сопроводившая меня девушка объяснила, как найти общий язык с встроенным в здесьни компьютер и искусственным интеллектом, и вышла. Оставшись одна, я сделала глубокий вдох и задала первый вопрос. Интересовала меня, кто такие заклинатели времени? С чего начать? отозвался невидимый помощник, точнее помощница. Голос был женским. звучал хоть и механически, но приятнее, чем тот, что в моём Тайгерте. История, наше время, легенды о происхождении с прошлого до настоящего времени. Легенды тоже можно. Согласилась я на всё предложенное. Вы можете не проговаривать информацию, а вывести её на экран, уточнила я, не желая, чтобы кто-нибудь вошёл и подслушал. Выполняю. Скоро у меня перед глазами оказалось множество текстов. Пытаясь вычленить самое важное, я вчитывалась в слова, которые, к счастью, понимала. Даже буквы, казалось, выглядели знакомо. Я узнала, что заклинатели времени жили в этом мире с давних пор. Никто точно не знал, почему начали рождаться первые дети, которым покорилось время, но свой талант они впоследствии передавали потомкам. Сильнейшими становились только старшие сыновья. Младшие либо получались слабо одарёнными, либо и вовсе обыкновенными людьми. Женщин-заклинательниц не встречалось, но дочери заклинателей передавали ген своим детям, рождённым от мужчин с даром. Легенды говорили о том, что заклинатели времени, как и другие люди со сверхъестественными способностями, были посланы миру для того, чтобы сделать его лучше, не допустить прежних ошибок. Как я поняла, под прежними ошибками имелись в виду происшествия из совсем уж далекого прошлого. Войны, катастрофы, едва не разрушившие мир до основания. Заклинатели видели узловые события, которые были важны для всего мира и предопределяли развитие ситуации. А еще эти мужчины, как я предполагала, могли управлять временем, ускорить его, замедлить или вовсе остановить. Как тогда, когда Рихард спас меня. Строчки бежали по экрану, а у меня голова шла кругом. Мой супруг, нет, супруг Грита Шторн. Нельзя был об этом забывать. Являлся заклинателем времени, а сама Флорина родилась в семье другого заклинателя. У её отца не было наследника, но их с Янгом будущий сын имел все шансы стать сильнейшим представителем этой братии. Такие вот дела. о том, что в последнее время в семьях заклинателей рождается всё меньше детей, тоже было сказано. А ведь те, кто подчинял себе время, работали на владыку. На них во многом опиралось государство и общество. Здешний правитель, чья власть, как при монархическом строе, передавалась по наследству, должно быть, уже заранее готовил штат для своего преемника. От того и был так заинтересован в том, чтобы у нас с Рихартом поскорее родился ребёнок. Сам владыка, как выяснилось, тоже имел сверхспособности. Он являлся кем-то вроде менталиста. Мысли, может, и не читал, а вот ауру, в чём я уже успела убедиться, разглядеть мог, как и нечистые помыслы. Ещё и обладал умением воздействовать на чужие эмоции и разум в известных пределах. Вот кошмар-то. «Ещё что-нибудь хотите узнать?» Осведомился у меня искусственный интеллект. «Да». Вспомнила я то, что так и не успела выяснить. И с Мэйдарен, как она умерла? Информация не заставила себя ждать. Как оказалось, первая супруга Рихарда Янга, молодая женщина, чьим отцом также был заклинатель времени, погибла, упав с большой высоты. Ее флайтер врезался в другой. Небольшой беспилотник, в котором не было ни водителей, ни пассажиров. Они бы там и не поместились. Такие летающие машинки продавались в качестве игрушек для взрослых. Но ну, как на земле воздушные змеи или вертолётики с дистанционным управлением. Однако тот минифлайтер мог подниматься значительно выше, да и весел побольше. Новая модель, которая после несчастного случая с Гритой Дарен призвали опасной и запретили продавать. Вот только так и не выяснилось, кто именно запустил опасную игрушку. Произошло это не в городе, а где-то за его пределами. Свидетелей не было, камер тоже. При ударе обок флайтера Машинка сломалась, и определить её серийный номер не удалось. Так рекорд Янг стал вдовцом, а Владыка, почти не дав ему времени пережить потерю любимой женщины, тут же подсуетился и отправил заклинателю анкеты подходящих девушек брачного возраста, среди которых и оказалась Флорина Шторн. Выбор пал на неё, и наверняка этому тоже поспособствовал Владыка. Он ведь не хотел, чтобы она вышла замуж за трои Зельдана. Этот молодой человек тоже происходил из семьи заклинателя времени, но был младшим сыном, так что способностями похвастаться не мог и являлся не лучшим кандидатом на роль отца будущего сына Рин. Из любопытства я глянула на фотографии семьи бывшего бойфренда Гритта и Шторн. Их мне показали в виде объёмной голограммы. Старший брат трое, Эйбер Дельдан, унаследовавший способности заклинателей оказался довольно интересной мужчиной примерно одних лет с Рикардом со вкусом одетой с хорошей фигурой и дерзкой таинственной ухмылкой на красиво очерченных губах ручаясь многие женщины клевали на него как рыбки желая разгадать что за ней скрывается в сравнении с братом трой выглядел бледновато даже странно что в Флорине пришёлся по душе именно он а не старшенький грит зельдан Впрочем, я всё примериваю на себя и свой земной опыт. А она ведь была совсем молоденькой девушкой. Рана осталась без семьи, так что не имела наглядного примера супружеских отношений. Когда росла и взрослела бедная, богатая девочка, а трой, которому не повезло родиться младшим сыном, наверняка разделял её интересы. Гонки на флайтерах, ночные клубы и тому подобное. Они оба оставались ещё детьми, если не по возрасту, то по развитию уж точно. Вот только Рин была ценной, как носительница гена управления временем. А ее парень нет. И все же он был к ней привязан, не хотел, чтобы выходила замуж за другого. Закидывал сообщениями, даже на прием прорвался, чтобы увидеться. Не хотел, чтобы выходила замуж. Мог ли моим недоброжелателем оказаться Тройзельдан? Мог ли он захотеть убить Флорину Эйшторн по принципу «так не доставайся же ты никому»? Но ведь на свадьбе его наверняка не было, как и в квартире Янга, тогда кто же столкнул Рин в бассейн? Вопросы, вопросы, сплошные вопросы. Я бы пыталась представить, что будет, если выяснится, что я не Флорина. Что на это скажет владыка и местное общество в целом? А Рихард? Почему-то его реакция волновала больше всего. Некоторое время поразмышляла И задала своей невидимой собеседнице новый вопрос. «Переселение душ. Пожалуйста, конкретизируйте ваш запрос. Переселение души из одного тела в другое». «Нет данных». «Запрещены?» – нахмурившись, предположила я. «Кто знает, как здесь к попаданцам относятся. Да еще и к таким, кто овладевает чужими телами». «Правда, не по своей воле, но не суть». станет ли кто-нибудь разбираться или просто посчитают меня инопланетной захватчицей-паразитом. Не запрещены. Нет информации по вашему запросу. Попробуйте изменить запрос. Люди из других миров. Есть какие-нибудь научные данные? Может быть, статьи? Только человеческий вымысел, исключительно для развлечения. Желаете игру, текст, аудио или фильм? Нет, спасибо, отказалась я. человеческий вымысел. Это то же самое, что произведения наших фантастов. Впрочем, некоторые из них в этом мире самое что ни на есть обыденная реальность. Те же роботы, например. Хотя технологический прогресс не стоит на месте, и до Земли когда-нибудь всё это доберётся. Я снова задумалась, кусая губы. По всему выходило, что пока другого выхода у меня нет, нужно продолжать играть роль Рина Шторн, не время раскрывать свой секрет. Но слишком непредсказуемы последствия такого поступка. Становиться объектом научных экспериментов и на мирных учёных я не желала. А где гарантия, что владыка, узнав, что я поподанка, меня к ним не отправит? Пожалуй, мне очень повезло, что Янк почти не знал Флорину. Будь они хорошо знакомы до свадьбы, он бы рассекретил меня сразу. И так-то удивлялся тому, насколько моё поведение расходилось с анкетными данными невесты. «Разыскать бы, кстати, эту анкету. Нужно выяснить как можно больше о Грите Шторн, а иначе точно на чём-нибудь проколюсь».